Раунд пятый. Победа над победителями. Вслед за кульминацией наступило затишье. После битвы при Ватерлоу наступил мир, который принес весьма неприятный сюрприз. Во время войны Ротшильды были непобедимы. Теперь же они постоянно натыкались на непреодолимые препятствия. Возможно, это было вызвано тем, что главное действующее лицо ушло со сцены. 16 сентября 1812 года В день искупления Майер истово молился во франкфуртской синагоге. Он провел там много часов, а на следующее утро дала о себе знать старая, незаживающая язва. Но он нашел в себе достаточно сил, чтобы продиктовать новое завещание, согласно которому все его дело приходило исключительно в руки его сыновей. «Мои дочери, зитья и их наследники не имеют доли в существующей компании Ротшильд и сыновья». Они также не имеют права проверять дела вышеозначенной компании, требовать приходные книги, документы, инвентарные описи и так далее. Не будет прощения тем из моих детей, которые пойдут против моего отцовского желания и покусятся на право моих сыновей спокойно вести свой бизнес. Каждый, кто попытался бы нарушить семейную гармонию, какой ее видел старый Майер, немедленно ограничивался в правах и получал только тот минимум, который гарантировал ему закон. При этом, если учесть, что собственность Ротшильдов была официально оценена намного ниже ее реальной стоимости, очевидно, что возмутитель спокойствия остался бы ни с чем. Завершив свое последнее дело во славу династии Ротшильдов, подписав завещание и дождавшись нотариального заверения, Майер Ротшильд, библейский патриарх нового времени, скончался на руках у своей верной супруги Гутели. Одного только он не смог передать своим сыновьям, своих личных, качеств. Они не обладали ни его достоинством, ни кажущейся мягкостью, ни благородными манерами, ни умением жить тем редким качеством, которое французы называют «савар вивер», и благодаря которому Май Ротшид легко сбежался с принцами, вальсировал с герцогинями и флиртовал со знатными дамами. Его сыновья составили свое состояние благодаря природной интеллектуальной мощи и отточенному мастерству в своем деле. И эти качества им очень пригодились в тяжелое военное время. Но после войны прежние ценности снова выступили на первый план. Во время Венского конгресса не занимались контрабандой, там танцевали. А сыновья Ротшильда отнюдь не были танцорами, а значит перестали котироваться в качестве банкиров. Характерной чертой экономики постнаполеоновской Европы было стремление правительств разных стран получать финансовые ресурсы при помощи национальных займов. И, как ни странно, в этой ситуации Ротшильды, несмотря на колоссальные, только что сформированные капиталы, оказались не у дел. Только маленькая Пруссия обратилась к ним за займом. Такой лакомый кусочек, как Австрия, братьям не достался. При австрийском дворе педантично следовали мельчайшим деталям этикета и традиции и не успели затихнуть выстрел на полях в Атерлоу, как там уже поспешили вернуться в 1800-е годы. Австрия предпочитала обращаться к знатным кредиторам, с которыми она традиционно была связана в течение многих лет. Бесцеремонно молодые Ротшильды из Франкфурта шокировали австрийскую знать, хотя к концу войны они уже превратились в настоящих мультимиллионеров. Одно из их писем было подписано К.К. «Ка, ка хафагентен то есть «Агенты имперского и королевского дворов» и в то время они имели право подписываться только одним «К» — агенты имперского двора. И этот инцидент оказался весомем всех их капиталов. Только после сильнейшего давления со стороны Джоэна Хэрриса, их надежного сторонника в английском казначействе, Вена согласилась принять субсидию от этих похитителей второго «К». Братья постарались произвести наилучшее впечатление и отработали кредит доверия на все 200%. Они отказались от комиссии процентов, сэкономив таким образом для австрийского казначейства несколько миллионов. За все эти труды Вена в 1817 году снисходительно удостоила их приставкой «Фон», бросив им дворянство, как швыряют кость собаки за хорошую службу. Однако Ротшильдов нельзя было ввести в заблуждение. Они прекрасно осознавали, что их усилия заслуживают гораздо более весомого вознаграждения – хотя получить дворянство в те времена австрийцам было очень трудно, а евреям практически невозможно. Натан обратился с прошением о предоставлении ему поста почетного консула в Лондоне. Ответ был уклончивым и неопределенным. Братья разработали ряд далеко идущих и перспективных предложений. Ответа не последовало вовсе. Во Франции дела складывались еще хуже. Реставрация бурбонов – сопровождалась грандиозными празднествами, которые потребовали не менее грандиозных расходов и финансирования всех мероприятий, взяли на себя Натан и Джеймс Ротшильд. Они предоставили Людовику 18-му кредита для организации блистательного въезда в Париж. И в 1814 году, когда еще не стерся из памяти гром канонады и ужаса войны, об этом помнили, но прошло три года, и все, напрочь забыли о заслугах Ротшильдов. Их место заняли старые банкиры-патриции, которые проводили свою линию из модных гостинных Вены. По сравнению с их утонченными манерами, каждый шаг Ротшильдов казался безнадежно неуклюжим. Вновь назначенное французское правительство подготовило выпуск грандиозного займа на сумму 350 миллионов франков и отдало его в доверительное управление заслуженному и хорошо известному финансисту Увару и модным английским банкирам-братьям Баринг. Для них Ротшильды были простыми менялами. Заем, несмотря на отсутствие Ротшильдов, имел большой успех. В 1818 году начались переговоры о выпуске дополнительного займа на сумму 270 миллионов франков. И вновь в первых рядах оказались Увар и братья Баринг. Ротшильды безуспешно добивались расположения Министерства финансов Франции. Результатом нового займа должно было стать полное погашение военного долга Франции – и окончательное решение предстояло принять на Конгресс стран-победительниц Вексла Шапель. В истории семейства Ротшильд давно забытый Конгресс в Эксе означал гораздо больше, нежели прогремевшая в веках победа при Ватерлоу. Именно в Эксе произошло первое серьезное столкновение между вошедшими в силу Ротшильдами и правящими кругами европейских стран. А началось все еще с банкетов, и увеселения на Венском конгрессе, в которых ротшиды не могли принять участие и только наблюдали со стороны. Они были похожи на детей, замерших у праздничных рождественских витрин, заваленных изумительными игрушками и не имеющих возможности войти внутрь. Но внезапно грянул гром, и все переменилось, как по мгновении волшебной палочки. Когда шум утих, в распоряжении детей оказались не несколько игрушек, а весь магазин целиком и полностью. Никто не мог предвидеть такого развития событий. Возможно, даже Соломон и Кальман, которые представляли семью на конгрессе в Эксе, не рассчитывали на такой успех. Поначалу все шло не самым лучшим образом. Вместо надежного сторонника Ротшильдов, Джона Хэрриса от Англии, на конгресс прибыл лорд Кастроли. Кроме того, братьям с большим трудом удавалось соблюдать все требования архаичного протокола – которому следовали на Конгрессе. Их естественной средой обитания была биржа, а не великосветские гостиные. И все же костюмы им шли лучшие парижские портные, их кареты сверкали, их лошади были выше всяких похвал. Что же из того, что грамматика братьев хромала? Кальман только что женился на адельхейт Герц, которая принадлежала к одному из самых влиятельных еврейских семейств Германии. Новобрачной предстояло повысить социальный статус Ротшильдов и ввести их в светское общество. Но все было напрасно. Если братья добивались аудиенции у принца Меттерниха, выяснялось, что у него встреча с герцогом Ришелье. Лорд и леди Кастроли были совершенно неуловимы, поскольку все время сопровождали принца Харденберга. Ротшильдов не приглашали на великосветские приемы и рауты. Что же касается Увара и братьев Баринг? то они были везде и всюду. Доступными оказывались только секретари, которые только холодно улыбались. Да, переговоры с Уваром и Барингами близки к завершениям. К чему менять партнеров во время танца? Разве заем 1817 года не был проведен успешно? Разве облигации этого займа не растут в цене на парижской бирже? Ротшильды решили сделать еще одну попытку. Они привлекли на свою сторону блестящего публициста и друга Метрника Фредерика фон Генца, который писал о Конгрессе. Они заключили сделку с Дэвидом Перешем, самым модным молодым банкиром, который поддерживал хорошие отношения с барингами. Они купили все, что можно было купить для того, чтобы добиться желаемого социального статуса. Они снова и снова проверяли и перепроверяли безупречность кроя своих сюртуков и фраков, ливреи своих лакеев. Все было в полном порядке, и все было напрасно. В великосветских салонах по-прежнему потешались над простодушным и удивленным лицом Кальмана и над насупленными восточными бровями Соломона. И под покровом всеобщего насмешливого презрения осталось незамеченным самое главное. С нарастающей частотой к дому Ротшильдов спешили курьеры со всей Европы, и, получив новое поручение, оправлялись в обратный путь. В течение октября 1818 года Экс игнорировал этих придурков Ротшильдов. Над ними смеялись, их презирали. Но 5 ноября произошло нечто странное и неожиданное. Начал падать курс французских государственных облигаций всем известного займа 1817 года, который до сих пор стабильно повышался. Скорость падения курса нарастала день ото дня. Начали падать в цене и другие облигации, и ценные бумаги. Гром грянул среди ясного неба. Обывал угрожал не только Парижской бирже, но и всем биржам Европы. Тут уж музыка в эксе стихла. Благородные господа почтительно замерли. В конце концов, у каждого были свои маленькие сбережения, и никто не хотел их терять. Теперь хмурились принцы. А Кальман и Соломон только улыбались. По гостиным, пополз слух. «Не могли же эти Ротшильды!» Ротшильды могли. Они обладали огромными резервами и в течение нескольких недель тайно скупали облигации конкурентов. А потом, в один прекрасный день, выбросили их на продажу по низкой цене. По всей Европе пронесся стон, финансисты пришли в ужас. Наконец-то мир понял, сколько придется заплатить за бойкот Ротшильдов. В новых условиях и министры, и принцы, и герцоги повели себя по-новому. В результате краткой встречи Меттерниха, герцога Решелье и принца Харденберга все предварительные договоренности между ними и братьями Баринг и Уваром были сведены на нет. Были приглашены Соломон и Кальман. Удивительно, Но теперь их враки казались самыми изящными, а их деньги были просто необходимы европейским правительствам. Когда музыка грянула вновь, двое крепко скроенных, круглолицых мужчин смогли пройтись в танцы по залам Экса в обществе принцесс. В Европе появилось новое имя. Мальчики превратились в Ротшильдов, которых знают все.